Седьмое. Сын Лайлы тоже не спал. Он лежал в грязном кювете, на дальней стороне дороги, мокрый, мучающийся от боли, и что-то давило ему в спину. По ощущениям, пивная банка. Этим его беды не исчерпывались, потому что он был не один. Норкрос. Эрик. Эрик, гребаный блас. Джаред не открывал глаз. Если они подумают, что он без сознания или даже умер, то убегут, как трусливые говняки, каковыми они и являлись. Может, убегут. Норкрас. на этот раз за обращением последовал пинок в бок. Эрик, сваливаем отсюда. Очередной герой подал голос. Кент... Дейли визгливо, на грани паники. — Я думаю, он откинул копыта. — Или в коме. Судя по тону, Курт не щел бы. Это трагедий. — Он не в коме. Прикидывается. Однако по голосу чувствовал, что Эрик тоже нервничает. Он наклонился. Глаза жары оставались закрытыми, но запах одеколона, X, которым пользовался Эрик, заметно. Усилился. Господи, он что купается в нем? Норкрас! Джаред не шевелился. Боже, хоть бы мимо проехал патрульный автомобиль, пусть даже с матерью за рулем, несмотря на последующие унизительные объяснения. Но кавалерия пребывала на помощь только в фильмах. Норкрас, я пну тебя в яйца, если не откроешь глаза и пну сильно. Джаред открыл глаза. «Отлично!» — усмехнулся Эрик. «Нет ущерба, нет нарушения». Джаред, который чувствовал, что ущерб ему нанесен, да еще какой, и зацепившим его автомобилем и этими парнями, промолчал. Это казалось самым разумным. «Мы не причинили вреда этой отвратной старухе, да и ты выглядишь не слишком паршиво». Во всяком случае, кости сквозь штаны не торчат. Поэтому будем считать, что мы квиты. После того, конечно, как ты отдашь нам свой мобильник. Джаред покачал головой. «Какой же ты засранец!» В голосе Эрика слышалась снисходительность, словно он обращался к щенку, нагадившему на ковер. «Курт! Кент! Держите его!» «Ну, Эрик, я не знаю!» — заколебался Кент. — Зато я знаю. Держите его. — А если у него, это, внутренние повреждения? — спросил Курт. — Нет у него никаких повреждений. Машина едва задела его. А теперь держите. Джаред попытался отползти, но Курт... Прижал к земле одно его плечо, а Кент — другое. У Джареда болело все тело, особенно колено, поэтому сопротивляться смысла не было. Он ощущал непривычную вялость. Возможно, так проявлялся шок. — Мобильник? — Эрик щелкнул пальцами. — Давай сюда. И с этим парнем Мэри собиралась на концерт с этим самым парнем. Я потерял его в лесу. Джаред смотрел на Эрика, пытаясь не заплакать. Ничего хуже просто быть не могло. Эрик вздохнул, опустился на колени, ощупал карманы Джареда, обнаружил прямоугольник айфона в правом переднем, вытащил. Обязательно быть таким козлом Норкрас. Теперь в голосе Эрика слышались недовольство и обида. «Зачем ты испортил мне день?» «Козел здесь присутствует, но это не я», — Джаред моргнул, чтобы сдержать слезы. «Ты собирался помочиться ей в ухо?» «Нет, не собирался», — возразил Курт. «Как ты мог такое подумать?» «Норкрос, это была шутка. Мы шутили». Кент включился в разговор, словно они беседовали на равных, и Джаред не лежал в канаве, прижатый к земле. — Да, мы шутили, ничего больше. Знаешь, как в раздевалке. — Не говори глупости, Джаред. — Я это забуду, — объявил Эрик. Произнося эти слова, он постукивал пальцем по экрану айфона Джареда. — Ради мэри. Не знаю, она твоя подруга. А мне будет гораздо больше. Чем подруга, так что на этом и закончим. Мы уходим. Он перестал постукивать. Ну вот, стерли видео с облака, и все убрали, чтобы ничего не осталось. Из канавы торчал серый камень, напоминавший Джароду высунутый серый язык, который дразнил Би-би-би. Эрик несколько раз ударил о него айфон Джарода. Экран разбился, полетели куски черной пластмассы. Эрик швырнул обломки на грудь Джареду. Они соскользнули в воду на дне кювета. «Раз видео больше нет, я мог бы этого и не делать, но если оставить в стороне Мэри, я хочу, чтобы ты понял. Грязный шпион должен быть готов к последствиям». Эрик встал. «Это ясно». Джаред промолчал, но Эрик кивнул, словно услышав ответ которого ждал, «Вот и хорошо. Отпустите его». Кент и Курт встали и отошли. Вид у них был настороженный, словно они ждали, что Джара тотчас вскочит и начнет махать кулаками, как Рокки Бальбоа. «Все кончено», — заявил Эрик. «Больше мы не хотим иметь дел с этой заплесневелой старой сукой. Сечешь — будет лучше, если и ты обо всем забудешь». Пошли, парни! Они оставили его в кювете. Джаред держался, пока они не скрылись из виду, потом закрыл лицо руками и заплакал. Закончив плакать, сел, сунул остатки айфона в карман, при этом отлетел еще несколько кусков. Я? Неудачник, подумал он. Бег, писал эту песню, представляя себя меня. Бек Хэнсон родился в 1970 написал песню «Неудачник» в 1993 году. Их было трое против одного, но все равно я неудачник. Он захромал домой, потому что ты всегда идешь домой, когда тебе больно и плохо.